откуда Анфиса взялась. В одном городе жила семья: папа, мама, девочка Вера и бабушка Лариса Леонидовна. Папа и мама были школьными учителями, а Лариса Леонидовна была директором школы, но на пенсии. Ни в одной стране мира на одного ребенка не приходится столько руководящих педагогических кадров. И девочка Вера должна была стать самой воспитанной в мире. Но она была капризной и непослушной. То цыпленка поймает и начнет пеленать, то соседнего мальчика в песочнице совком треснет так, что совок приходится в ремонт относить. Поэтому бабушка Лариса Леонидовна всегда была рядом с ней на короткой дистанции в один метр, как будто она телохранитель президента республики. Папа часто говорил, «Как я могу чужих детей учить математики, если я своего ребенка воспитать не могу?» Бабушка заступалась. «Эта девочка сейчас капризная, потому что маленькая, а вырастет, она не будет соседских мальчиков совком бить». «Она их лопатой лупить начнет», — спорил папа. Однажды папа шел мимо порта, где корабли стоят. И видит один иностранный матрос что-то всем прохожим предлагает в прозрачном пакете. А прохожие смотрят, сомневаются, но брать не берут. папа заинтересовался поближе подошел. Матрос ему на чистом английском языке говорит: «Дрогой господин товарищ, возьмите вот эту живую обезьянку. Ее у нас на корабле все время укачивает. А когда ее укачивает, Она всегда что-нибудь отвинчивает. «А сколько надо будет за нее заплатить?» – спросил папа. «Нисколько не надо. Наоборот, я вам еще и страховой полис дам. Эта обезьянка застрахована. Если с ней что-нибудь случится, заболеет или потеряется, вам страховая компания за нее целую тысячу долларов заплатит». Папа с удовольствием взял обезьянку и дал матросу свою визитную карточку. На ней было написано «Матвеев Владимир Федорович, учитель, город плес на Волге». А матрос ему свою визитную карточку дал. На ней было написано «Боб Смит, матрос, Америка». Они обнялись, похлопали друг друга по плечу и договорились переписываться. Папа пришел домой, а Веры и бабушки нет. Они в песочнице во дворе играли. Папа обезьянку оставил и за ними побежал. Привел их домой и говорит, смотрите, какой я для вас сюрприз приготовил. Бабушка удивляется. Если вся мебель в квартире вверх ногами, это сюрприз? И точно! Все табуретки, все столы и даже телевизор. Все в квартире вверх ногами поставлено. А на люстре обезьянка висит и электрические лампочки облизывает. Вера как закричит, «Ой, кис-кис, ко мне!» Обезьянка к ней сразу же спрыгнула. Они обнялись, как две дурочки, головы друг другу на плечо положили и замерли от счастья. «А как ее зовут?» – спросила бабушка. «Не знаю», – говорит папа. «Капа, тяпа, жучка». «Жучками только собак называют», — говорит бабушка. «Пусть будет Мурка», — говорит папа. «Или Зорька». «Тоже мне кошку нашли», — спорит бабушка. «А Зорьками только коров зовут». «Ну, тогда я не знаю», — растерялся папа. «Тогда давайте думать». «А чего тут думать?» — говорит бабушка. У нас в Егорьевске была одна заведующая Роно, вылитая эта обезьянка. Звали ее Анфисой. И назвали обезьянку Анфисой в честь одной заведующей из Егорьевска. И это имя к обезьянке сразу приклеилось. Тем временем Вера и Анфиса друг от друга отлипли и, взявшись за руки, пошли в комнату девочки Веры все там смотреть. Вера ей стала куклы своей показывать и велосипеды. Бабушка в комнату заглянула. Видит, Вера ходит, большую куклу Лялю укачивает. А за ней по пятам Анфиса ходит и большой грузовик качает. Анфиса вся такая нарядная и гордая. На ней шапочка с помпоном, маечка на полпузика и на ногах резиновые сапожки. Бабушка говорит «Пошли, Анфиса, тебя кормить». Папа спрашивает, а чем? Ведь у нас в городе благосостояние растет, а бананы не растут. «Какие там бананы?» – говорит бабушка. «Сейчас мы картофельный эксперимент проведем!» Она положила на стол колбасу, хлеб, вареную картошку, селедку, селедочные очистки в бумажке и вареное яйцо в скорлупе. Посадила Анфису в высокий стул на колесиках и говорит. На старт! Внимание! Марш! Обезьянка как начнет есть? Сначала колбасу, потом хлеб, потом вареную картошку, потом сырую, потом селедочные очистки в бумажке, потом вареное яйцо в скорлупе прямо со скорлупой. Не успели оглянуться, как Анфиса с яйцом во рту заснула на стуле. Папа ее из стула достал и на диван перед телевизором посадил. Тут и мама пришла. Мама пришла и сразу сказала. «А, я знаю, к нам подполковник Готовкин заходил. Это он принес». Подполковник Готовкин был не военный подполковник, а милицейский. Он очень любил детей и всегда им дарил большие игрушки. «Какая прелестная обезьянка!» «Наконец-то научились делать!» Она взяла обезьянку в руки. «Ой, такая тяжелая! А что она умеет?» «Все!» — сказал папа. «Глаза открывает? Мама говорит?» Обезьянка проснулась, и как маму обнимет? Мама как закричит? «Ой, она живая! Откуда она?» Все вокруг мамы собрались, и папа объяснил, откуда обезьянка и как ее зовут. «Какой она породы?» – спрашивает мама. «Какие у нее документы?» Папа визитную карточку показал. Боб Смит, матрос, Америка. «Слава богу, хоть не уличная!» – сказала мама. «А что она ест?» «Все!» – сказала бабушка. «Даже бумагу с очистками». «А умеет ли она пользоваться горшком?» Бабушка говорит. «Надо попробовать. Давайте проведем горшковый эксперимент». Дали Анфисе горшок, она его немедленно на голову надела и стала похожа на колонизатора. «Караул!» – говорит мама. «Это катастрофа!» «Подождите!» – возражает бабушка. «Мы ей второй горшок дадим!» Дали Анфисе второй горшок. И она сразу догадалась, что с ним надо делать. И тогда все поняли, что Анфиса будет у них жить. Блок вопросов потребуется 7 минут что обезьянка анфиса устроила дома ты иногда ведешь себя как эта обезьянка как подружились вера и анфиса во что они играли Какие твои любимые игры и игрушки?